Глава тридцать восьмая «Ты серьёзно?» – спрашиваю дрожащим голосом, когда автомобиль тормозит рядом с тем местом, где я провела несколько месяцев. Я хорошо его запомнила, оно мне снится по ночам в кошмарах. Нужно же как-то побороть твои страхи. Считаю, здесь лучшее место для этого. «А я так не считаю» – складываю руки в замок, давая ему понять, что не выйду из машины. «Мне что, силой тебя вывести?» – давит он. «И что, потащишь?» – спрашиваю зачем-то. «Хотя и так знаю, потащит». «Если понадобится», – открывает сначала свою дверь, а потом обойдя машину и мою. «Давай». Я заставляю себя выйти на еле гнущихся ногах, но они отказываются идти дальше. «Это выше моих сил. Здесь даже воздух пропитан смрадом погибели». «Вообще место ничем не примечательное, обычное такое, какой-то полуразвалившийся сарай, то ли дом, то ли недострой. С виду ничего особенного, кроме, пожалуй, подвала, что находится под заброшкой. В нём я и провела самые ужасные дни своей жизни». «Я с тобой», – Хаджиев подаёт мне руку, а я медленно выдыхаю. «Взял на себя роль моего спасителя? А где ты был, когда я сидела в этом подвале? На самом деле мне не в чем винить Саида». Но я злюсь, и срабатывает защитный механизм. Однако Хаджиев не обращает внимания на мои слова, отходит в сторону, уступая мне дорогу. «Ты имеешь право злиться. Имеешь право на всё, чтобы не решила с ними сделать. Единственное, чего я тебе никогда не позволю – струсить. Ты, Надежда Хаджиева, моя жена и полноправный член клана. Тебе не пристало быть жертвой. Жертвами будут они». «Всякие и каждый, кто посмеет просто криво на тебя посмотреть. А за твою кровь прольётся кровь всего их поганого рода». Мне становится страшно от его слов, от того, как жутко и правдоподобно это звучит, и как безвозвратно. «Что ты имеешь в виду?» Спрашиваю потрясённо, вонзившись испуганным взглядом в его лицо. «Только то, что говорю». Он делает знак вышедшему нам навстречу охраннику, и тот быстро возвращается в подвал». Я продолжаю всматриваться в глаза мужа, ожидая ответа, а тот упрямо сжимает челюсти. «Скажи, что я неправильно тебя поняла. Ты ведь не тронешь их семьи? Все заплатят. Кровью. Все до единого. Таков наш закон. Закон, по которому теперь живёшь и ты. Если тебя это успокоит, там нет детей». Меня это не успокоило. Ни грамма, Но я не нашла, что ответить. так и стояла, вытаращив в неверии глаза. «Неужели этот мир настолько жесток? Может, у меня галлюцинации? Или человек, за которого я вышла замуж, действительно говорит, что хочет истребить родных Шевцова? Только за то, что им не повезло стать его семьёй? А если бы там были дети, их бы тоже не пощадили? Пойдём, нас ждут, берёт меня под руку, ведёт в самое пекло». Я больше не сопротивляюсь, настолько повергнута в шок, что прихожу в себя уже в подвале. Не сразу узнаю мужчин, сидящих на бетонном полу. Лишь когда подходим ближе, и они поднимают головы. И то только потому, что я знаю, зачем мы здесь, непроизвольно отшатываясь, обхватывая себя руками, игнорируя успокаивающее поглаживание по спине. «Они не причинят тебе вреда». Голос саида звучит где-то далеко. А помимо него я слышу ещё и собственные крики, когда меня избивали эти ублюдки, когда топтались по мне ногами и пинали, словно футбольный мяч. Как он, эта мразь, сидящая напротив, выбивал из меня крики, как они убили моего ребёнка. Всё так живо в памяти, словно произошло ещё вчера. «Ну вот и встретились», — усмехается разбитыми с мятку губами Шевцов-старший. «Он вообще мало сейчас напоминает того холёного прокурора, которого я знала раньше». И уж точно не похож на откормленного на налоги простого народа мэра. Выглядит настолько жалко, что у меня притупляется страх. А вот слепая, удушающая ярость, напротив, только начинает поднимать голову. «Держи». Мне в руку ложится серебристый холодный пистолет. Тяжёлый, пахнущий железом и чем-то ещё. Или этот запах исходит от стен подвала? Мерзкий, затхлый... На стене позади скрюченного три погибели Вадика замечают царапины. Это я их оставила, когда пыталась вести счёт дням, проведённым здесь. Горло сжимается стальными тисками, а я перевожу взгляд на Саида. «Если не можешь, это сделаю я. Только скажи». Я, вонзаясь пальцами в холодный металл, кажется, срастаю с ним. «Я. Это сделаю я», произношу сама, не веря своим словам. «Неужели я смогу? Смогу убить двух людей?» «Не людей, нет, тварей. Но тем не менее. Как Саид уничтожит их родных?» «Это жестоко. Ужасно жестоко, и они не заслужили. Но и я не заслуживала». Тут же заставляю голос внутри, взывающий к отмщению и жаждущий крови заткнуться. «Нет, я не нелюдь, как эти ничтожества напротив». «Я ещё человек. Я ни за что не стану такой, как они». «На колени. Глаза в пол», — командует им Махмуд, которого замечаю только сейчас. «Он здесь с двумя охранниками, всё ещё на костылях, но уже при оружии». «Верный пёс», как называет его Саид. Вадик тут же падает ниц, мелко трясётся, словно его бьёт током. Так же дрожала я каждый раз, когда он спускался по этой лестнице. «Прости. Прости меня». Воет, скулит, едва не катается по полу, пытается подползти ко мне ближе, но безопасники отшвыривают его назад. А я, увы, не чувствую ничего. Ни сожаления, ни сочувствия, только пустыня, выжженная внутри. Шевцов молчит, смотрит мне в глаза вопреки приказу и то ли смеётся, то ли скалится. Один из безопасников бьёт его под дых, и Шевцов всё-таки падает на колени, согнувшись пополам. «Абсолютно пусто у меня в груди. Нет ни эмоций, ни чувств, хоть они ноги мои станут целовать и ничего не изменить уже. И я знала об этом ещё до того, как войти сюда. Не вижу смысла его убивать», — произношу тихо. «Это будет слишком просто. Наверное, лишить Шевцова жизни было бы гораздо гуманней, только никакого сострадания я к нему испытывать априори не могу». «А значит, не будет пощады?» «Что прикажете с ними сделать, госпожа?» Махмуд, как ни странно, интересуется у меня, а не у Саида. А тот лишь молча рядом стоит, со злой ухмылкой наблюдает за побеждённым врагом. И я, взглянув на него, понимаю, что не выйду отсюда, пока не приму решение. Саид Хаджиев во всей красе». Нет, я знала, за кого ухожу замуж, знала, какой он уже давно, но его отношение к невиновным меня насторожило. Нет, не так. Настораживали всегда его ревность, безразличие к другим людям, цинизм. А желание пролить кровь всех, кто когда-либо относился к семье Шевцовых, напугало. Я впервые по-настоящему боялась своего мужа. «Я хочу, чтобы Шевцов жил». Протягиваю руку с пистолетом Хаджиеву, и тот без всяких разговоров забирает у меня оружие. Пусть каждый день помнит о том, что сделал. Сколько людей погибло по его вине, включая его же сына. Есть доказательства его делишек? «Хватит на два пожизненных», — хмыкает Саид. «Мне кажется, или он не разочарован моим решением? Что скрывается за этим равнодушным ледяным взглядом? О чём он сейчас думает? Пусть его посадят». Пусть все его сбережения пойдут в детские дома и родственникам тех, кого они убили. «Как скажете, госпожа?» Махмуд поглядывает на Саида, и тот кивает. «Да уж, как скажу. Ну, хотя бы вид сделали. А со вторым что делать?» Бросаю быстрый презрительный взгляд на Вадика, что взирает на меня с пола, как мерзкий таракан. И тут же чувствую на себе его руки. Отвратительно липкие, воняющие сигаретами, ещё каким-то дерьмом. Чувствую удары, которые он наносит мне один за другим. Вижу, как летят брызги моей крови и сжимаю кулаки, отводя отпадали взгляд. Он... он убил моего малыша. Обещала себе, что не буду плакать, что не разрыдаюсь при них, но чувствую, что вот-вот сорвусь. «Я вас понял, госпожа». Махмуд, как всегда, выручает, не заставив меня произносить то, чего говорить не хочу. «Я могу идти?» — спрашиваю у мужа. а тот переводит на меня задумчивый взгляд. «Жди меня у машины. Я сейчас приду». Киваю, разворачиваюсь, чтобы уйти, но голос Шевцова заставляет меня застыть на месте. «Лучше убей меня! Убей, а то я вернусь и всех вас замурую в этом подвале!» «Ты моего сына уничтожила, тварь!» Слышу слабый стон, похоже, его ударили. «Слышишь ты, Шалава, твой ребёнок за моего!» Я резко поворачиваюсь, быстро иду к нему. С поднятой над его головой рукой застывает охранник и отходит на шаг назад, склонив передо мной голову. «Это ты, подонок. Ты во всём виноват. Ты знал, что вытворяет с девушками твой сын. Ты знал и позволял ему это делать. Да, он был болен, и ты со своими возможностями мог его вылечить или хотя бы изолировать. Но ты так боялся за свою репутацию, что предпочел убить кучу людей, уничтожить их, стереть в пыль». «Сколько невинных ты убил? Сколько сиротской крови у тебя на руках? Ты хотя бы помнишь их имена? Сколько этих девочек было, помнишь? Куда ты девал тела всех тех, кого замучил твой сын? И ты ещё смеешь говорить мне, что это всё из-за меня? Вспомни, я ведь приходила к тебе за помощью. Приходила и умоляла унять твоего сына. И что ты сделал? Отмахнулся? А потом? Убил журналиста, которому я рассказала всю историю, запугал моих родителей». Я уехала. Я оставила родной город из-за вашей проклятой семейки. Но твой сын и здесь меня нашёл, а потом и ты. И это моя вина, да? Я помнила лишь тогда, когда он рванул вперёд и едва не схватил меня за горло. Но руки Саида буквально выдернули меня из лапшевцова, и того на пол повалили безопасники. Я схватилась за горло, отступила. Убей меня. Убей, сука, слышишь ты, тварь? Убей меня. Завопил он, словно раненый медведь, и я, наконец, ощутила её. Жалость. «Всё, Надь, давай наверх. Проводи». Саид швырнул Махмуду ключи, и тот поковылял ко мне. «Идёмте, госпожа. Вам здесь не место. Испачкаетесь».